Глава седьмая. Микроавтобус мчался по направлению к грязным, закопченным районам Олл-стрит в деловой части Нью-Йорка. Пальцы Амелии Сакс нервно постукивали по рулю, когда она пыталась представить себе то злосчастное место, где тамил из бедной Ти Джей Колфакс. Амелии казалось, что найти женщину просто невозможно. Приближающийся финансовый центр города сейчас показался ей невероятно огромным, полным крошечных переулков и тупиков, весь усеянный люками, дверями и бесконечными чёрными окнами. Перед мысленным взором Сакс всё ещё стояла рука, торчащая из холмика возле железнодорожного полотна, и блеск кольца с бриллиантом, надетого на кровавую кость пальца. Амелии были знакомы такие кольца. Подобные украшения покупают себе сами богатые и одинокие девушки. Быть у нее побольше денег, она приобрела бы себе нечто похожее. Сейчас она мчалась на юг, ловируя по таким машин и уклоняясь от столкновения с многочисленными велосипедистами. Даже в такой солнечный, сияющий, жаркий день эта часть города казалась холодной и мрачной. Мрачные здания отбрасывали глубокую тень, а их серые стены покрывали тёмные подтёки, напоминавшие стёрнувшуюся кровь. Сакс сбросила скорость до 40 миль, вписалась в поворот и, несколько раз подпрыгнув на выбоиненном асфальте, машина снова помчала вперёд. Великолепный двигатель подумал о мели и решила попробовать, как он покажет себя на скорости 70 миль в час. Еще будучи подростком Эми Сакс, пользуясь тем, что отец, вставая на дежурстве, ложился спать, зажимала в ладони ключ от его комару и невинным тоном осведомляла суматери, не надо ли что-нибудь купить в магазин. Не успевала это ответить отрицательно или порекомендовать дочери сесть на поезд, как девочка исчезала и через секунду уже несла с ватцовской машины по проселочным дорогам. Возвращалась она часа через три и, конечно же, без продуктов. Эми потихоньку пробиралась в дом, где ее встречала растерянная мать, читавшая ей пространные нараво учене. Суть их сводилась к тому, что ранняя беременность штука нежелательная, что материнство в таком возрасте преждевременно состарит Эми, и тогда с мечтами о карьере фотомодели можно будет рас проститься навсегда. Однако в конце концов мать выяснила, что ее дочка не спит с кем попало, а вместо этого летает на машине по окрестностям со скоростью сто миль в час. Она расстроилась еще больше, и теперь характер ее нотации претерпел незначительные изменения. Мать предупреждала Эми, что та неизменно попадет в аварию и изродует лицо, что также поставит крест на невозможности стать той же вот моделью. Когда подросла, я мне подросла и получила водительские права, дела пошли ещё хуже. Теперь ей очень нравилось мчаться в узких промежутках между огромными грузовиками, уповая лишь на то, что ни их водители, ни пассажиры не откроют дверей. Когда ты в движении, тебя трудно поймать. Лонселито сосредоточенно мял короткими толстыми пальцами своё лицо, и совершенно не обращая внимания на скорость, С которого двигался их микроавтобус, беседовал со своим напарником о ходе расследований. Со стороны он напоминал главного бухгалтера, согласующего с подчинённым нюансы какого-нибудь финансового отчёта. Что касается Бенкса, то тот перестал бросать выжидательные взгляды на глаза и губы Амелии, а лишь изъеминутно смотрел на показания спидометра. Они лихо свернули под Бруклинский мост, Сакс сейчас думала о содержавшейся в плену женщине, постукивая своими неухоженными пальцами по рулю, она представляла себе роскошный маникюр Ти Джей и снова перед ее глазами встала торчащий из земли белый ветвь в руке с кольцом на окровавленной кости. По-моему, он просто чокнутый, неожиданно выпрямилась Сакс, лишь бы избавиться от навязчивого видения. Кто, удивился Селиту, Райм? Что до меня добавил Бэнкс. Он мне кажется, похож на говарда Хьюза, только помоложе. -то да. Он действительно сегодня выглядел неважно, согласился селита. А раньше ведь был красавец мужчина. Хотя это не удивительно, учитывая то, через что ему пришлось пройти. Кстати, Сакс, где вы научились так водить машину? На службе, буркнула Мели. Почем никто о меня не просил, а только приказывал, как вот вы сегодня, а что он действительно когда-то был выдающимся криминалистом? Райм, он был более чем выдающимся. Если самый талантливый криминалист в год мог разобраться с парой сотен трупов, то Линкольн без труда справлялся с четырьмястами. Даже тогда, когда уже стоял во главе следственного управления, вот взять хотя бы пирати. Он неплохой парень, но занимается от силы одним делом в 2 недели, да и то при условии, что оно пойдёт на страницы всех центральных газет. Только я вам ничего не говорил, офицер. Конечно, нет. А Райм, ох. Райм вникал буквально во всё. Если у него не было текущих, где он просто ходил по городу. Зачем? Просто ходил. Присматривался, кое-что покупал, кое-что подбирал. В общем, собирал разные вещи. Какие вещи? то, что чаще всего оказывается вещественными доказательствами, образцы почвы, продукты питания, журналы, колпаки с автомобильных колес, обувь, лекарства, растения, вы называете любой предмет, и он находит его в своем каталоге или вносит туда. Поэтому, когда в ходе расследования появляются вещественные доказательства, Райм лучше всех знает, где был преступника, чем занимался. А в роду у него были полицейские. Нет, отец ученый, работал в национальной лаборатории, что-то изобретал, насколько я помню. Значит, Райм тоже хотел пойти по его стопам и стать ученым. Да, у него две ученые степени в области химии и истории. Я, правда, сам не знаю, почему он посвятил себя именно этим предметам. Родители его умерли давно, лет пятнадцать назад. Братьев сестер нет. Родился и вырос он в Линкольнсе, поэтому его и назвали Линкольном. Амелии захотелось спросить, женат ли он, или, может быть, когда-то раньше стоял в браке, но она сдержалась и вместо этого неуверенно начала: "Скажите, а он всегда такой смелее, офицер, с говнецом вместо характера". Бэнкс рассмеялся. Моя мама про такие говорила завёрнутый, улыбнулся телето. Пожалуй, это словечко лучше всего охруститирует Райма. Он действительно завёрнут. на своём любимом деле. Как-то раз я помню, его придурковатый помощник обработал люминолом, а это реактив для анализа крови, а отпечаток пальца, но ну, немного перепутал с нингидрином. Короче говоря, отпечаток был потерян, так край им его уволил в ту же секунду. В другой раз полицейскому захотелось отлить на месте преступления, и он после того, как сделал своё дело, додумался спустить воду в унитазе. Вы бы видели, как разбушевался райм. Он велел несчастному копу разобрать унитаз и вернуть всё то, что находилось в нём в тот момент, когда они прибыли на место преступления. Селито улыбнулся. Но тот полицейский тоже оказался с гонром. Ничего делать не буду, говорит. Ямер просто лейтенант. на что Райм преспокойно отвечает неужели а у меня для вас новости с этой минуты вы не лейтенант полиции а сантехник нишего разряда о я могу рассказывать такие истории бесконечно послушайте офицер вы как мне кажется уже разогнались до восьмидесяти миль они пронеслись с мимо здания полицейского управления и Амелия с грустью подумала а ведь я сейчас должна была сидеть здесь слушать лекции знакомиться с новыми товарищами, наслаждаться прохладным воздухом кондиционеров. В этот момент ей удалось обойти таксиста, намедливавшегося просочиться на красный свет. Господи, ну и жарище! Душно, просто пекло какое-то. Самое мерзкое время суток. И настроение под стать погоде так и бросает то вверх, то вниз, как грязные потоки воды в гарлемских фонтанах. Пару лет назад Томили с приятелем справляли Рождество по сокращенному графику. У них был всего один свободный час с одиннадцати вечера до полуночи. Погода стояла прохладная, всего четыре градуса. Они с Ником расположились в Рокфеллер-центре на свежем воздухе возле катка, пили горячий кофе и бренди. Ещё тогда они дружно пришли к мнению, что лучше провести в таком режиме целую неделю, чем пережить один единственный августовский день в городе. Наконец показалась и Пёрл-стрит. Амелия ещё издалека заметила командный пост Хаумана, оставив на асфальте чёрные восьмифутовые полосы тормозного пути. Она втиснула машину между его автомобилем и полицейским автобусом. "Чорт возьми, я вы прекрасно водите", похвалил её Селитт, вылезая из микроавтобуса. Сакс испытал чувство удовлетворения от того, что вспотевшие от напряжения руки Бэнкса оставили на двери мокрый отпечатки. Полиция была повсюду. Человек 50 или того больше, и машины всё продолжали прибывать. Казалось, что всё внимание городской полиции было приковано сейчас к деловой части города. Сакс лениво подумал о том, что если бы сейчас кто-то решился совершить политическое убийство, или, например, захватить иностранные консульства, то лучшего времени было и не выбрать. Хауман Рысьич подбежал к микроавтобусу и сразу же обратился к Селидту: "Мы проверяем каждую дверь на Пялл-стрит. Никто ничего не знает о выводе азбестового мусора и никто не слышал криков о помощи". Сакс собирался уже выйти из машины. Но Хаумен остановил ее. "Не офицер, вам приказано оставаться рядом с микроавтобусом. Тем не менее она все равно выбралась наружу. Да, сэр. А кто именно это приказал? Детектив Фрайм. Я только что разговаривал с ним. Вам необходимо связаться с центром, как только вы прибудете на командный пост." Сказав это, Хаумен удалился. Селиту и Бэнкс заспешили к командному посту. Детектив Селиту. Э, кликнул Льюис Сакс, когда тот повернулся, она продолжала: "Простите меня, детектив. Я не совсем поняла, кто мой непосредственный начальник, кому я должна во всём докладывать?" "Конечно, Райму", без колебаний отозвался Лон. Милей нервно рассмеялся. "Но дело в том, что я не могу ему докладывать". Силету уставился на неё непонимающе. Я имею в виду, что в этом деле кто-то должен нести официальную ответственность, не так ли? С точки зрения законности, а он обычное гражданское лицо. Офицер, вы слушайте меня внимательно. Спокойным ровным тоном произнес элиту. Мы все подчиняемся Райму и докладываем об обстановке тоже ему. И мне абсолютно не важно, кто он, гражданское лицо, начальник полиции или сумасшедший крестоносец. Это, надеюсь, понятно? Но как же, если вы хотите жаловаться, сделайте это в письменном виде, не ранее чем завтра. С этими словами он отвернулся от Амелии и зашагал прочь. Сакси ещё несколько секунд смотрела ему вслед. Потом вернулась в микроавтобус и, удобно устроившись на переднем сиденье, соединилась с центром и доложила, что благополучно прибыла в назначенное место. Теперь она ждала дальнейших инструкций. Через несколько секунд она снова нервно рассмеялась, услышав, что сказал ей женщина диспетчера из центра. Вас поняла, пятьдесят восемь восемьдесят пять. Ждите дальнейших распоряжений от детектива Райма. Скоро он выйдет с вами на связь. Детектив Райм. Сигнал принят. Конец связи. Отчеканила Сакс и посмотрела на задние сиденья, где лежали черные кейсы. Ей стало любопытно, что ж морт находится там внутри. 2 часа 40 минут. В доме Райма зазвонил телефон. Том снял трубку и тут же услышал, говорит диспетчер из штаба: "Соединяю". В комнате работала громкая связь, и из динамика до Линкольн донеслось: "Детектив Райм, возможно, вы меня не помните, но я работала в следственном управлении ещё при вас. Эмма Роллинс. Я добывала для вас информацию по телефону. Я прекрасно тебя помню, Эмма. Как поживают твои ребятишки? Райем не мог забыть эту веселую и огромную негритянку, которая приходила скоординить пятерых детей, устроившиеся при этом сразу на две работы. Он помнил еще и то, как она изо всех сил молотя своими сильными пальцами по кнопкам, один раз даже умудрилась сломать телефон правительственной связи. Джереми через пару недель отправляется в колледж. Дорожь выступает на сцене, но ну, по крайней мере она сама так считает, а с маленькими все пока прекрасно. Тебя Лонселито подключил к нам. Нет, сэр, я узнал, что вы расследуете сложные дела, и посадил на девятьсот одиннадцать меня в себя приятницу. Я ей сказала, что просто обязана помогать вам, и она согласилась временно поменяться с обно местами. Так чем ты нас можешь порадовать? Мы работали над поиском компании, изготавливающей болты. Потом по списку магазинов, торговщиков с кабельными товарами, вот что я нашла. Там на шляпке болта есть буквы КЭ. -E. Такие штуковины выпускает только консольный да этот Эдисон. Господи, как же он сразу не сообразил. Но буквы стоят не случайно. Это означает, что данный болт особенный, отличный от других, которые выпускает и подаёт от компании. Он имеет длину 15/16 дюйма и более крутую нарезку, чем обычные болты. Они предназначены для старых труб и применяются только в Нью-Йорке. Трубы этим должны быть лет по 60 или 70. Они соединяются очень плотно. Короче, части трубы прилегают друг к другу теснее, чем жених к невесте на брачном ложе, как заявил мне их консультант. Он, видимо, подумал, что я при его откровенности покраснею. Эмма, я тебя обожаю. Ты ведь останешься с нами, не бросишь меня. Ни за что. Том. Крикнул Райм помощнику. Я сейчас займусь наш телефон. Мне надо много звонить. Там в компьютере есть программа для активации голоса. Она у нас работает. Вы ее до сих пор не сказали. Разве? Именно так. Но она мне сейчас очень нужна. Что поделайшь, если у нас ее нет? Так придумай что-нибудь. Мне надо звонить. По-моему, у нас где-то было ручное управление громкоговорителем. Том порылся в ящике у стены и нашел электронный адаптер для микрофона. Один конец провода он воткнул в телефон, другой приспособил к стойке рычага, установленного рядом со щекой Райма. Но это чертовски неудобные приспособления, попытался возмутиться Линкольн. Пока что больше у нас ничего нет. Если бы вы согласились на инфракрасный луч, который исходил бы у вас с солба, что я предлагал уже давно. Вы уж года два самостоятельно названивали службу секс по телефону. Сколько ж тут проводов сердился Райм. Неужели все они нужны? Он случайно дёрнул шеей, и хричак управления вылетел из зоны досягаемости. Чёрт. Неожиданно это простейшее задание, не говоря уже о сложном расследовании, показалось Райму невыполнимым. Он измучился. У него ныли мышцы шеи и болела голова. особенно ощущалось давление на глаза, их пощипывало, и Линкольн надилевало желание потерять пальцами закрытые веки. Такое незатейливое движение, которое приносит значительное облегчение и которое доступно всему остальному миру. Том поставил джойстик на место, собрав весь имевшийся у него запас терпения, раим тихо спросил: "Как эта штука действует?" Вот экран, видите? Надо двигать джойстик на нужную цифру, выждать секунду, и она будет введена в программу. Затем следующие цифры и так далее. Когда набраны все семь, надо нажать вот сюда. Но у меня не получится. Немного попрактикуйтесь, и все будет в порядке. У нас сейчас нет для этого времени. А сколько вы его потратили впустую? Огрызнулся Том. Ведь я только и делал, что звонил вместо вас, когда вам это было нужно. Ну хорошо. Райм заговорил тише, таким образом показывая помощнику, что считает себя неправым и приносит извинения. Пожалуй, попозже я действительно уделю ему некоторое время практики, а теперь, пожалуйста, соедини меня с компанией консолидатора Эдисон, попроси, чтобы к телефону подозвали инспектора. От веревки и наручников нестерпимо болели конечности. Но не это больше всего тревожило её, женщину погалшу. Темми Джин Колфакс почувствовала, как будто весь пот, содержащийся в её теле, вдруг выступил на её лице, шее и руках, когда она упорно продолжала пилить звенья наручников о старый ржавевший болт. Запястья у неё онемели и начали зудеть, но ей казалось, что делает это успешно, и часть металла уже сточена. Затем она сделала небольшой перерыв, чувствуя, что успела порядком устать. Она пыталась выкрутить руки и так, и эдак, чтобы не мучили спазмы и было легче продолжать работу. Тит Джей снова прислушался. Звук до её ушей доносился такой, будто где-то вдали трудились рабочие, закрепляя болты на трубах и подгоняя эти трубы одну к другой. ей даже показалось, будто она видит, как они заканчивают свою работу. Еще несколько ударов молотка и скоро все они отправятся по домам. Не уходите, мысленно прокричал Тиджей. Не оставляйте здесь меня одну. Пока рабочие налаживали трубы и проверяли стыки, она почему-то чувствовала себя в относительной безопасности. Но вот прозвучал последний удар и все стихло. Постарайся же убраться отсюда, девочка. Мамочка. Тиджей расплакался. Ей почему-то вспомнилось весь семья, оставшаяся там в восточной части штата Теннесси. Нос у нее заложило, но со взрывом слез она внезапно почувствовала, что ноздренка наконец-то пробила. Ей удалось освободиться от мучившей ее слезы, и теперь женщина задышала свободно. Это прибавило ей уверенности в победе. Силы её удвоились, и она возобновила свою попытку распилить проклятые наручники. Я прекрасно понимаю вашу спешку, детектив, но только мне непонятно, каким образом я могу вам помочь. Мы используем такие болты по всему городу, газовые трубы, нефтепроводы. Женщина замолчал. Ну хорошо. Вздохнул Райм и попробовал начать разговор с инспектором компании Консолидей Татиадиссон с другого конца. Скажите, пожалуйста, вы изолируете трубы asbestosом? Секундные замешательства. Мы уже отказались от этого. Обиженно произнесла женщина. Но «Ну, на девяносто процентов, даже на девяносто пять. Господи, до да чего же некоторые люди умеют вывести из себя связавшегося с ними человека. Я всё понимаю, как можно спокойнее произнёс Райм. Мне нужно узнать только где в проводке ещё используется асбест в качестве изолятора. В электричестве никогда инспектор была непреклонна, только в паровом отоплении, а это, как вы понимаете, ничтожный процент нашей службы. Пар. Это был одно из наименее популярных и наиболее пугающих коммунальных услуг города. Вода нагревалась до огромной температуры и запускалась под Бан Хэттоном по системе труб длиной в несколько сот миль. Обжигающий пар достигал температуры в 380 градусов и путешествовал по городу со скоростью в 75 миль в час. Райму смутино вспомнилось газетные статьи, попавшиеся ему на глаза недавно, как на прошлой неделе. Скажите, у вас не было прорыва на линии несколько дней назад? Да, сэр, но асбест не протек. На том участке все чисто уже много лет. Да, но на каком-то участке асбест до сих пор оставлен. Снова неловкое молчание. Да, но где был прорыв? выпривал Райм. на Бродвее, в квартале Северный Чэмберс. Таймс писал об этой аварии. Не знаю, может быть, да. Об этой в статье упоминалось использование асбеста. Да, не хотя признался инспектор. Но там только говорилось о том, что раньше загрязнение и -за применение асбеста вызывало серьёзные проблемы. Та труба, которая прорвало, она дальше пересекается с Pearl Street. продолжал атак Райм. Подождите, мне надо проверить. Да, именно так, в районе Хановер-стрит на северной стороне. Райму представилась тэй Джей Колфокс, женщина с длинными пальцами и ухоженными ногтями, которая с минуты на минуту суждено было погибнуть. И вы запускаете пар в 3 часа? Всё верно, это должно произойти как раз сейчас. Этого нельзя допустить. Взорвался Линкольн. Кто-то должен срочно вмешаться. Вы не должны пускать пар. Купер оторвал взгляд от микроскопа и застыл, наблюдая за Райем. Ну, я не знаю, что можно сделать. Не уверен он, человек инспектор. Срочно звони Лонну, обратился Райм к Тому. Сообщи ему, что женщина находится в подвале дома на пересечении Холлановера и Перл-стрит на северной стороне. Затем он в двух словах объяснил ситуацию с паром. Пусть туда приедет пожарная бригада со снаряжением, защищающим от высоких температур. Срочно соединитесь с рабочими. продолжал линкн орать среди инспекторов Consolidated Edison: "Немедленно! Нельзя запускать пар по трубам ни в коем случае!" Он бессмысленно повторял эти слова, осознавая всю тщетность своей запоздалой просьбы. Райм проклинал своё воображение за то, что сейчас оно рисовало ему навязчивую картину смерти Ти Джейка Олфакса. Он почти видел, как кожа женщины становится сначала ярко-розовой, потом кра Частный, а через несколько секунд богровеет и начинает расползаться под шипящими струями пара. В микро автобусе звучал радио. Часы Амелии показывали без трех минут три. Она вышла на связь. Пятьдесят восемь, восемьдесят пять слушает. Брось эту официальщину, Амелия, раздался голос Айма. На это сейчас нет времени. Я Похоже, нам стало известно, где она. Это на пересечении Хановера и Пэрл. Она обернулась и увидела, как несколько десятков полицейских устремились к старому зданию. Вы хотите, чтобы я не позаботится о женщине, а ты готовься заняться осмотром места преступления. Но я могла бы помочь. Нет, оставайся пока здесь. На заднем сиденье машины лежит кейс с наклейкой 02. В другом находится специальный фонарь. Ты видел такое у меня в комнате, когда им пользовался Нел, захватившего с собой. В кейсе 03 найдешь наушники с микрофоном. Соединишь их с своей рации, а потом отправишься в след за полицейскими. Когда закончишь их переваться, свяжешься со мной по тридцать седьмому каналу. Я подключен пока к наземной связи на диспетчерские дни тебя со мной. Тридцать седьмой канал. Именно эта частота использовалась для экстренной связи во время проведения самых ответственных операций в городе. Что попыталась переспросить Амелия, но Райди уже замолчал. На ремне у неё висел мощный галогеновый фонарь, так что она оставила в машине свой тяжёлый и неудобный 12-вольтовик, прихватив всё то, что велел Райм. Кейс 02 оказался довольно увесистым, фунтов 50 и с небольшим. Только этого и не хватало моим бедным суставам, подумал Сакс, перехватив ручку кейса поудобней и заранее стискивая зубы от убоя, она поспешила на пересечении улиц. Сели, то задыхаясь от быстрого бега, направлялся туда же. За ним свинил Бэнкс. Ты уже слышала? спросил Лон на бегу. Сакс только кивнул в ответ. Туда. Лон махнул рукой в сторону переулка. Он должен был провести ее черным ходом, пояснил он. Весь тюбль дежурит охрана. Они свернули в узкие ущелья между стенами домов, грязный и воняющий мочой и закиданным хламом проход, где возле баков с мусором изнова яржеры сидели бездомные. Туда, прокричал Селито, вон в ту дверь! Полицейские бросились к выходящим в проход дверям. Три из них оказались запертыми изнутри, а четвертая, вскрытая при помощи лома, сейчас запиралась снова и цепью с замком. Здесь Селита бросился к двери, замер на секунду, вспомнив, видимо, про отпечатки пальцев, затем махнул рукой и решительно схватился за ручку. Он дернул дверь, и та приоткрылась на несколько дюймов, дальше не пускала цепь. Лон послал троих подоспевших полицейских обследовать вход в подвал с другой стороны. Один из скопов подхватил лежащий рядом булыжник и принялся колотить им по цепи. Пол дюжина ударов, дюжина, потом неловкое отвертывание и рука полицейского ударилась о дверь. Он поранился и из пальцев хлынула кровь. В этот момент на помощь к ним подоспел пожарный, вооруженный инструментом фирмы Халиган этой помесью ломы и кирки. Садив металлический конец лома подцеп, он круто нул его и вывернул ее вместе с замком. Селит уважительно смотрел на Сакс, она в свою очередь уставилась на него. Вперед, офицер, рявкнул он. Что? Разве он вам не сказал? Кто? Райм. Чёрт, повери, в суматохе она забыла подключить наушники. Краци, немного повозившись с саксом, наконец вставил разъём в гнездо и тут же услышала: "Амели, где? Я уже здесь, возле здания. Да, заходи внутрь". Они перекрыли пар, но не уверен, что смогли это сделать вовремя. Захвати с собой медок спирт и одного полицейского и направляйтесь прямо в котельную. Скорее всего, ты сразу же обнаружишь эту Коулфакс и иди к ней. Только не прямой от двери. Если он вдруг оставил отпечатки ног, их нельзя повредить. Ты меня поняла? Да, она кивнула, словно Райм мог видеть ее в этот момент. не терпеливым жестом подозвав к себе медика и одного из копов, она шагнула вперед и очутилась в темном коридоре, где со стен капала вода и откуда доносился шум работающих механизмов. Мелия, снова послышался голос Райма, да, помнишь, мы говорили о возможности засады. То, что я уже знаю о преступнике, позволяет думать, что на этот раз опасности нет. Скорее всего, он где-то уже далеко отсюда, иначе это было бы не логично. Но все равно держи стреляющую руку наготове. Не логично. Хорошо. А теперь вперед, быстро.